Факты могут быть какими угодно, в зависимости от вашего желания. Этому учит нас относительность. Из руководства для агентов Бюсаба. Маки шел еще битых два часа, прежде чем увидел дым. Тонкие завитки дыма висели в воздухе на фоне отдаленных синеватых холмов. Во время этого похода до Маки дошло, что он попал в такое место, где может умереть от голода и жажды, прежде чем попадет в сообщество цивилизованных существ. Он предался мрачным самообвинениям. Уже не в первый раз он убеждался на собственном опыте, что технологии, которые он воспринимал как некую непреложную данность, могут в какой-то момент отказать, а отказ стать смертельным. Но что случилось с механизмом его собственного мозга? Он выругал себя за то, что воспользовался ненадежной системой колебанов, прекрасно зная, что на этих тварей ни в чем нельзя полагаться. Пеший переход. Никогда бы он не подумал, что в безопасное место нужно будет идти пешком. Маки очень отчетливо понимал теперь, насколько неправильно подобные отношения сознающих к технике. Уповая на ее силу, они отказываются пошевелить пальцем. Это лишает многих преимуществ во вселенной, где рано или поздно приходится полагаться только на себя и свои мышцы. Вот, например, как сейчас. Ему показалось, что дым приближается, хотя холмы как будто бы отступали к горизонту по мере того, как он шел к ним. Пеший переход. В какое же идиотское положение он попал? Зачем Эбнис выбрала это скучное место для своих странных игр? Если, конечно, это то самое место, где все началось. Что если Калибан снова чего-то не понял в общении? Если любовь отыщет свой путь? Ну а что, черт возьми, у любви общего со всем этим? Наки упрямо продолжал идти, желая лишь одного – выпить хотя бы глоток воды. Сначала жара в сфере Калибана, теперь еще и это. В глотке уже жгло, словно огнем. И еще хуже было от пыли, которая клубами взметалась ввысь при каждом шаге. Рыжая пыль оседала в горле, собиралась в ноздри. У пыли был привкус плесени. Он потрогал футляр с инструментами в кармане куртки. Лучеметом можно было бы пробыть дыру в земле и даже добраться до водоносного слоя. Но как достать воду из колодца? Сколько же вокруг насекомых? Они жужжали в полете, ползли вдоль дороги и изо всех сил пытались добраться до живой плоти макки. В конце концов он переключил футляр в режим вентилятора, выбрав среднюю мощность. Теперь насекомые, тучи приближавшиеся к его лицу, подали замерто от смертоносного для них излучения. Вскоре до макки дошло, что он слышит шум, низкий, грохочущий звук. Это были удары по какой-то полой резонирующей структуре. Звук доносился с той стороны, где была видна дымка. Это может быть какой-то природный феномен. Попытался успокоить себя макки. Этот звук производили дикие животные, а дым от природного огня. Тем не менее, чрезвычайный агент достал лучемед и переложил его в боковой карман, чтобы оружие было под рукой. Грохот постепенно становился громче по мере приближения к дыму. Колючий кустарник и марева скрывали место, откуда исходил звук. Маки начал подниматься по пологому склону, все еще придерживаясь дороги. Его вдруг пронзило невыносимо щемящее чувство. Судьба забросила его на какую-то нищую, отсталую планету, в место, где не на чем остановиться взгляду. Он стал действующим лицом сказки с моралью сказки о подрезанных крыльях. Он – ничто, он всего лишь страдающий от невыносимой жары и жажды путник. В голове гнездилась одна мучительная, не дающая покоя мысль. Он поддался чуждой, скучной галлюцинации, которой суждено раствориться в отрезвляющей судьбе одного и единственного Калибана. Трагедия, которая со смертью этого Калибана, угнетала макки. Мысль о ней переворачивала вверх ногами его эго, лишала мышление ясности и легкости. Его собственная смерть Будет лишь ничтожным лопнувшим пузырьком в огне гигантского вселенского пожара. Макит рахнул головой, чтобы отогнать ненужные мысли. Страх лишит его способности думать. Этого нельзя допустить ни в коем случае. Теперь, по крайней мере, он был твердо уверен в одном. Наступил вечер, и солнце садилось. Оно уже приблизилось к горизонту на два своих диаметра с тех пор, как началось его глупейшее путешествие. Черт бы побрал этот барабанный бой. Что он может означать? Грохот словно плыл на волнах жары. Монотонный, беспощадный и неумолчный. Он чувствовал, как звук проникает в голову, пульсирует в висках. Пам-бам-бам. Маки зашел на небольшое возвышение и остановился. Он стоял на краю мелкой котловины, дно которой было очищено от колючего кустарника. В центре этой плоской впадины колючая изгородь окружала конические хижины с травяными крышами. Хижины были построены из земли. Дым поднимался из отверстий в крышах некоторых из них и из огненных ям на улице. Скот, словно большие черные пятна, пася на дне котловины. Иногда животные поднимали головы, и было видно, что из их пастей торчат стебли жесткой коричневой травы. Скотину пасли чернокожие мальчишки с длинными палками. За колючей изгородью занимались своими делами такие же темнокожие мужчины, женщины и дети. Маки, среди предков которого были чернокожие с планеты Каулях, был взволнован увиденным. Генетическая память возмутилась такой несообразностью. Где во всей вселенной могли люди деградировать до подобного первобытного состояния. То, что открылось глазам маки в котловине, напоминало иллюстрацию из учебника «Истории темных веков древней земли». Дети в большинстве своем были голыми, как и некоторые мужчины. Женщины щеголяли в юбочках из пучков травы. Может быть, это просто возвращение к природе? Его не очень тревожила нагота аборигенов, расстраивала все в совокупности. В котловину вела узкая тропинка, которая проходила через поселок и уходила на гребень расположенных дальше холмов. Маки начал спускаться вниз. Может быть, в этой деревне ему дадут напиться. Барабанный бой доносился из большой хижины в центре стойбища. Рядом с хижиной стояла двухколесная повозка, сопряженная четырьмя двурогими животными. Маки внимательно рассмотрел повозку, пока спускался. Кузов с высокими бортами был заполнен странными вещами. Плоскими, похожими на доски предметами. Рулонами яркой пестрой ткани и длинными шестами с острыми металлическими наконечниками. Барабан умолк, и теперь макки понял, что за ним наблюдают. Дети с криками носились между хижинами, указывая руками на нежданного пришельца. Взрослые медленно поднимали головы и оборачивались к нему, не теряя достоинства, и принимали внимательно его рассматривать. Над деревней повисла неправдоподобная зловещая тишина. Майки вошел в деревню через промежуток между кустами колючей изгороди. За ним наблюдали бесстрастные черные лица. В нос удалилась смесь отвратительных запахов – гниющей плоти, навоза, острый войн, происхождение которой он не стал даже пытаться определить, едкий запах дыма и подгоревшего мяса. Над животными, запряженными в повозку, клубились тучи насекомых, не обращавших ни малейшего внимания на вялые движения хвостов. Из большой хижины, когда Маки приблизился к ней, вышел рыжевородый белый человек. На человеке была шляпа с плоскими полями, запыленная черная куртка и штаны мышиного цвета. В руке мужчина держал такой же кнут, каким пользовался поленки. Увидев бич, Маки понял, что попал в нужное место. Человек ждал у входа в хижину. У него был недобрый взгляд. В пузе угадывалась угроза, губы под усами и бородой были сжаты в тонкую нитку. Он еще раз взглянул на Маки, потом кивнул нескольким мужчинам, стоявшим слева от него, подошел к повозке и снова стал смотреть на пришельца. Двое высоких мужчин, повинуясь приказу белого человека, замерли возле животных. Маки присмотрелся к содержимому повозке. Плоские предметы были покрыты резьбой и искусно украшены странным узором. Эти узоры напоминали ему о панцире-поленке. Маки очень не понравилось выражение, с которым на него смотрели мужчины, стоявшие возле запряженных в повозку быков. От поселения веяло угрозой. Маки сунул правую руку в карман и снял лучемех с предохранителя. Часть аборигенов толпились у него за спиной, и от этого Маки чувствовал себя незащищенным. «Я Джордж Маки, чрезвычайный агент бюро саботажа» представился он, остановившись в десяти шагах от белого бородача. «А вы?» Человек презрительно сплюнул в пыль и рявкнул что-то вроде «Гатнабенд». Маки непроизвольно сглотнул. Он не понял, что означало это приветствие. Странно. До этого он не представлял себе, что в конфедерации сознающих существуют незнакомые ему языки. Вероятно, это новая планета, которая ждет не дождется туристов. «Я нахожусь здесь, официальной миссии бюро», — снова заговорил Маки. «Доведите это до сведения местных жителей». Он был обязан соблюсти юридические формальности. Бородатый пожал плечами и произнес. «Каундервельш!» Кто-то за спиной Маки отозвался. «Кравлики-до!» Бородач быстро взглянул на говорившего, а затем снова повернулся к макки Маки же тем временем внимательно рассматривал бич. Человек с бородой сделал шаг вперед, волоча за собой по траве гибкий конец кнута. Заметив интерес пришельца, он согнул запястье, поймал конец двумя пальцами, которое оторвал от рукоятки. Все это человек проделал, не отрывая взгляд от Макки. Мужчина обращался с бичом с профессиональной непринужденностью и, поняв это, Макки содрогнулся. «Где вы взяли этот бич?» – спросил он. Человек внимательно посмотрел на предмет. «Питч!» – сказал он. «Браунджин Буллер». Макки шагнул вперед и протянул руку к бичу. Бородач отрицательно покачал головой и злобно нахмурился. В ответе сомневаться не приходилось. «Мейкли!» произнес человек и постучал рукояткой кнута по борту повозки, кивнув в сторону ее содержимого. Маки еще раз присмотрелся к вещам, лежавшим в телеге. Несомненно, это были изготовленные вручную изделия. От продажи такой экзотики можно получить приличный доход. Это Маки знал. Такие изделия разгоняли скуку и пресыщенность цивилизованных сознающих, которым до смерти надоели серийные изготовленные автоматами предметы. И если лежавшие в кузове вещи производились здесь, то это уже попадало под закон об использовании рабского труда или о крепостничестве, что с практической точки зрения было тем же самым, что и рабство. Наверное, в игре Эбнис и было что-то болезненное, но имелись и вполне объяснимые мотивы. «Где Эмлис Эбнис?» – спросил он. Реакция последовала незамедлительно. Человек резко вскинул голову и внимательно уставился на макки Толпа за спиной издала нечленораздельный крик. «Эбнис!» – снова спросил маки. «Сейвс Эбнис!» – рявкнул бородатый. Толпа разразилась диким криком. «Эпох Эбнис! Эпох Эбнис! «Руйк!» – скомандовал человек. Толпа умолкла, как по мановению волшебной палочки. «Как называется эта планета?» – спросил Маки. Он оглянулся и посмотрел на любопытное черные лица. «Где она находится?» Никто не ответил. Маки посмотрел в глаза белому человеку. Тот не отвел взгляд, и в нем Маки прочел хищный оценивающий интерес. Человек помедлил, что-то решая, а потом воскликнул. «Депшонг!» Маккина хмурился и вполголоса выругался. «Проклятие! На каждом шагу сталкиваешься с трудностями общения. Ну да ладно, это неважно Он уже увидел достаточно для того, чтобы начать полномасштабное расследование и передать дело в полицейское агентство. Нельзя держать людей в таком первобытном состоянии. Должно быть, за всем этим кошмаром стоит Эбнис. Бич, реакция на ее имя – все это весомые улики. Деревня была заражена болезнью Эбнис. Маки посмотрел на стоявших перед ним людей и заметил шрамы на их руках и груди. Следы от удара бича? Если это так, то Эбнис не спасут никакие деньги. Она может отделаться еще одной сменой установок и мотивации, но на этот раз будет труднее. Он ощутил сильный удар по спине и шее, резко толкнувший его вперед. Человек поднял рукоятку бича, и Маки увидел, как кончик его стремительно полетел к его голове. От сильнейшего удара под темени сознание помутилось, его заволокла сияющая хрустящая тьма. Он попытался достать из кармана лучи мед, но мышцы отказались повиноваться. Перед глазами разлился кроваво-красный туман. В голове снова что-то взорвалось. Макки впал в спасительное забытье. Падая, он подумал о мониторе, имплантированном в его мозг. Если они его убьют, то об этом узнают апризиоты-передатчики и отправят донесение о смерти Джорджа Макки. «Мне будет от этого очень хорошо». Мысль донеслась до его сознания из тьмы, сомкнувшейся над головой Макки.